Глава 38. Защита и упрямство. Представим себе верующего католика, проживающего где-нибудь в Восточной Африке, например, в Уганде. Бедный работник кирпичного завода, протрудившийся всю неделю в поте лица, приходит по зову сердца в храм, чтобы помолиться и принять участие в богослужении. Что увидит этот человек, зайдя в церковь? Перед ним откроется совершенно чуждая ему средневековая, преимущественно европейская культура. Он услышит совершенно незнакомый и даже неотдаленно близкий ему латинский язык, который не понимает абсолютно. Обратит этот простой рабочий внимание и на священника, одетого в дорогие украшенные ризы, заработать на которые он никогда не сможет. Будет ли этот человек полноценно принимать участие в службе, когда поймет, что священнослужитель стоит к нему спиной и шепотом произносит древние тексты, которые никто не только не понимает, но и не слышит? Полагаем, каждый слушатель сам сможет ответить себе на данный вопрос, поставив себя на место этого жителя Уганды. А теперь представим себе, что людей с похожими трудностями не 10 и даже не 1000, а сотни тысяч. Все они хотят быть католиками, но им крайне тяжело это сделать. Интерес пропадает, ответы на вопросы не находятся, получаемые объяснения не устраивают. Люди уходят. Церковь теряет верующих. В такой ситуации самым логичным решением сложившейся проблемы было бы внесение здравых изменений в изжившую себя традицию. Особенно, если есть претензии на присутствие не только в Европе, но и в других странах мира с их культурой языками менталитетом. Опытный дипломат Анкали очень хорошо это понимал, а потому первой из запланированных задач собора была разработка Конституции о богослужении, исполняя которую церковь могла сделать его более понятным и приближенным к современному человеку. Основные тезисы заключались в избегании любой неясности, в разумном компромиссе между традициями и прогрессом и в приспособлении обрядов к культуре разных народов так, чтобы они стали понятны каждому верующему. На основании этих положений предлагалось выработать конкретные постановления. Тут-то и разразилась самая настоящая битва партий. Как мы уже помним, к моменту начала правления Папы Иоанна высшие куриальные сановники разделились на реакционное и либеральное крыло. Негласным лидером консерваторов выступал уже упомянутый кардинал Оттавиани. Этот человек блестяще знал латынь, понимал значение и символизм каждой, даже самой незначительной мелочи, легко мог всему найти объяснение и вообще чувствовал себя в сложившейся веками богослужебной и не только традиции весьма комфортно. В этом он был далеко не одинок. Но, как оказалось, сочувствующих подобным взглядом было гораздо больше. Когда на собор приехали остальные епископы, Выяснилось, что среди них достаточно тех, кто любые изменения расценивал как посягательство на саму суть религии. Такие люди вели себя, как правило, весьма агрессивно и напористо. Мы можем вспомнить в этом контексте деятельность Папы Пии X и понять, насколько далеко могут заходить те, кто считает, что вера под угрозой и ее надо срочно спасать. Любопытным и даже несколько забавным представляется тот факт, что абсолютно все, без исключения участники собора, считали, что католическую церковь действительно необходимо защищать. Разница была лишь в понимании, как и от чего ее нужно ограждать. В то время как прогрессивно настроенные иерархи вполне охотно решали поставленные задачи, делились опытом и обменивались мнениями, консерваторы стали объединяться в подпольные кружки с целью противодействия ходу собора. Так постепенно образовалось объединение, известное как Международная группа отцов члены которой тихо саботировали решение большинства, вербовали в свои ряды других участников собора и вообще всячески пытались демонстрировать несогласие. Далеко не все консервативно настроенные иерархи вошли в международную группу, хотя и сочувствовали предлагаемым идеям. Тот же кардинал Оттавиани с послушания папе не решился вступать в сомнительное оппозиционное объединение. Тогда лидером реакционеров был избран французский архиепископ Марсель Лефевр. Этот человек уже был настроен вполне решительно. Когда начались дебаты по поводу проекта Конституции, один за другим к центральной трибуне выходили желающие высказать свое мнение во всеуслышание и выступали согласно регламенту с 10-минутными докладами. Звучали вдохновенные речи о необходимости преобразований и умеренные голоса согласных, но осторожных. Их перекрывали бойкие, правда весьма витиеватые аргументы желающих оставить все как есть. Некоторые из таких спикеров оказывались настолько скучными и занудными, что их выступления прерывали крики «довольно». Когда к трибуне вышел кардинал Оттавиани, к тому времени уже почти ослепший, он экспромтом произнес долгую речь на латинском языке, в которой с упоением говорил о возникшем из ниоткуда самом настоящем зуде преобразований и требовал прекратить посягательство на традицию. В своем выступлении иерарх превысил десятиминутный регламент, о чем ему деликатно сообщил председатель. Когда твиани несколько раз проигнорировал замечания и продолжил обличительную речь, техник был вынужден выключить микрофон Иерарха. Это событие в дальнейшем еще больше сплотило интегристов перед лицом массового помешательства. Дебаты на грани скандалов очень сильно огорчали Папу Иоанна, который все свои надежды возлагал на этот собор. Ему виделось появление света новой зари и ощущался аромат свежего воздуха. Он так сильно желал, чтобы измученное человечество, желающее связать свою жизнь с католической церкви, наконец-то вздохнуло полной грудью. К началу декабря закончилась первая сессия собора. Предложенный проект документа так и остался непринятым, ввиду непреодолимых разногласий двух партий. Понтифик очень надеялся, что к началу следующего периода ему удастся договориться с противоборствующими сторонами, и собор сдвинется с мертвой точки. Но увидеть это ему было уже не суждено. 3 июня 1963 года папа Иоанн 23 скончался от рака желудка, так и не дождавшись, коль сколько-нибудь значимых плодов его многолетней мечты. Говорят, что, умирая, папа потерял надежду и прошептал просьбу остановить собор. Но этого не произойдет, и затеянное пожилым понтификом, которого все видели в роли переходного папы, грандиозное событие, завершится спустя несколько лет плодотворной работы. Святой Отец уже об этом не узнает. Он лежал дыханом в своих покоях, а его личный врач в этот же день проводил процедуру бальзамирования. К тому времени уже изобрели новый способ внутренних инъекций, применение которого его святейшество одобрило еще при жизни. Не рассчитав по незнанию дозы препаратов, врач залил в тело понтифика слишком много бальзамирующего раствора. Тогда про это никто не знал, и торжественная процедура погребения его святейшества прошла благополучно и торжественно когда через много лет его могилу открыли, обнаружилось, что останки святого отца сохранились практически идеально. Тело великого папы-миротворца и собирателя было с почестями поднято в собор святого Петра, аккуратно покрыто слоем воска и положено в стеклянном саркофаге под одним из алтарей. Так закончилась жизнь одного из самых деятельных и самых запоминающихся понтификов XX века. Доброго и простого крестьянина Анджела Джузепа Ранкали, который за свою долгую жизнь смог выстроить прочный фундамент веры и жизненного опыта и, вопреки всем ожиданиям, положить начало великому событию. Да, начиналось оно с малого. Но и Вечный Рим строился не сразу. А из малого всегда выходит великое.